Глава 2. Ваш уникальный путь. Ваша задача – пробиться сквозь преграды, отделяющие вас от Бога. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас. Я хочу вам сказать, что мы восхищены вами. И знаете почему? Потому что вы выполняете свою задачу вопреки всем трудностям и препятствиям. Вы выполняете ее на протяжении тысячелетий, и сейчас вы близки к решению как никогда. Вы выполнили задачу, хотя еще совсем недавно казалось, что шансов у вас очень мало. Что это за задача? Это устранение преград, отделяющих вас от Бога. Бог внутри вас, но еще совсем недавно очень немногие могли к Нему пробиться. Мешали иллюзии материального мира, которые заставляли вас верить, что материальное важнее духовного. Мешали ваши драмы и ваша подверженность влиянием темных энергий, вражды, осуждения, зависти. И вы смогли пробиться сквозь эти преграды. И сейчас вся вселенная восхищается вами. Видя вас так, как не видите себя вы сами. Вы видите только свое отражение в зеркале. Увидьте то, что за ним. Увидьте ангела, который внутри у вас. Вы ангелы, дорогие. Вы только притворяетесь людьми. И как прекрасно, когда столько ангелов собирается вместе. Вы сейчас все вместе, рядом. И слушающие и читающие вы собрались в энергиях божественного дома где нет линейного времени и где расстояние не является преградой вы вместе прекрасная ангельская семья вы пришли сюда не случайно все вы находитесь в разных точках своего пути но каждого из вас путь привел именно в то место которое нужно вам. Вы пришли сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы и многое для себя прояснить. Вы пришли, чтобы продвинуться на своем пути ускоренными темпами. Вы сами запланировали нашу встречу. Мы договорились о ней еще до вашего воплощения. И ваши высшие «я» сейчас ликуют от того, что план осуществляется как надо. Дорогие, у вас множество вопросов о том, что представляет собой ваш путь. Вы спрашиваете, наверном ли вы пути, не сбились ли с него, и о том, какова цель этого пути, и как вы узнаете, что достигли цели. Вы хотите узнать, где начало пути и каким ориентиром вам нужно следовать, чтобы продвигаться дальше. Мы называем ваш путь путем воина духа, но не настаиваем на этом определении. Назовите его так, если это отзывается в вашем сердце. Вы можете выбрать другое наименование, которое вам ближе. Вы заметили, что мы называем вас также мастерами энергии, работниками света, маяками и можем дать еще множество определений. Но ни одно из них мы не навязываем вам. Крайон никогда ничего вам не навязывает. Крайон очень часто говорит, «Слушайте свое сердце. Принимайте для себя в качестве истины только то, что резонирует с вами. То, про что вы можете сказать, «Да, это мое, это для меня. Это не противоречит тому, что я чувствую». Не забывайте, что любые определения условны, и, пожалуйста, не воспринимайте их линейно. Воин духа ⁇ это нелинейное понятие. Оно многомерно. Эта многомерность лишь в очень малой степени может быть передана словами. Суть не в словах, а в том, что за словами. Почувствуйте эту многомерность. Линейное определение может ограничивать вас. Многомерное определение дает безграничность. Говоря о пути воина-духа, мы не говорим о каких-то рамках и ограничениях, правилах и требованиях. Мы говорим только об осуществлении вашего свободного выбора, а также об осуществлении вашего божественного плана который также был свободно выбран вами еще до начала вашего воплощения. Я хочу показать вам, что вы сами знаете все ответы, касающиеся вашего пути. Я хочу напомнить вам кое-что забытое вами. С чего начался ваш путь? Вы спрашиваете, где начало пути? Может быть вам кажется, что ваш путь в данном воплощении начался с прослушивания аудиокниги Краяна или какой-нибудь другой духовной либо эзотерической литературы. И это произошло уже в довольно зрелом возрасте. Нет, дорогие, это случилось гораздо раньше. Тогда, когда вы еще ничего не слышали ни о Крайоне, ни о других источниках духовных знаний. Это произошло тогда, когда вы еще, образно говоря, блуждали в потемках и даже не догадывались об истинной природе мира и о том, кто вы есть на самом деле. Вы пребывали в растерянности и разочарованиях. Вы не знали пути, вы страдали и даже теряли смысл жизни. И все же, вспомните, у вас неожиданно появилось ощущение, что все в вашей жизни не случайно. Все имеет какой-то смысл, пусть пока еще скрытый и непонятный для вас. Вы поняли, что между событиями и явлениями есть причинно-следственная связь, пусть и неявная, не сразу открывающаяся обычному сознанию. А может вы вдруг почувствовали, что в мире присутствует некая сила, неподвластная уму, и отголосок этой силы отозвался где-то глубоко в вашей душе. А может, вы задались вопросом, «Неужели жизнь — это только то, что я вижу вокруг себя?» И ничего больше. И неожиданно, каким-то путем к вам пришел ответ, «Нет, жизнь — это не только то, что ты видишь. Жизнь гораздо многомернее, глубже, прекраснее и непостижимее». Жизнь — это не только материальный мир. Жизнь — это гораздо больше. И вы начали встречать проявления многомерности. И вы начали сталкиваться с признаками того, что Бог в самом деле существует. Вспомните, это было начало вашего пути. У каждого оно было свое. И это было задолго до книг, задолго до знаний. «Знаете, что было тогда? Вы были окружены ангелами, рядом с вами всегда была ваша божественная семья, рядом с вами всегда были прекрасные божественные существа, готовые помочь, подставить плечо, утереть ваши слезы, они были рядом с вами, чтобы помогать и оберегать вас на вашем пути». Они были с вами с самого рождения, потому что путь был избран вами еще до рождения. Ваши ангелы и сейчас рядом с вами, и они поддерживают вас, когда вы выбираете путь вашего сердца. И они предостерегают вас, когда вы отклоняетесь от этого пути. Вы понимаете, дорогие, что никто не прокладывал путь за вас. Никто не диктовал вам, как и куда идти. Вы сами задали себе задачу проложить путь сквозь все преграды, сквозь забвение того, кто вы есть. У каждого из вас было свое собственное, уникальное начало пути. И вы можете вспомнить, как Дух в первый раз постучался к вам, даже если до сих пор не осознавали этого. Вы можете вспомнить, когда вы в первый раз догадались, что являетесь духовным существом, даже не догадались, а смутно почувствовали. Вы можете вспомнить, какие книги и фильмы вы любили в детстве, в какие игры играли. Вы можете посмотреть свои детские рисунки, если они у вас сохранились, или просто вспомнить те образы, которые вас привлекали и в них вы найдете смутные намеки на ваше предназначение. Вы найдете предощущение пути, потому что вы всегда были на пути, дорогие. У него нет начала, но есть начало вашего пробуждения к пути. Вспомните, и вы поймете, что ваше предназначение начало пробуждаться в вас уже очень давно. Вы опытные путники, дорогие, и на самом деле вы начали осуществлять ваше предназначение еще тогда, когда даже не догадывались об этом. Почему вы не любите протаренных дорог? Я хочу сказать об ориентирах на вашем пути. Неужели вы думаете, что есть какие-то общие для всех ориентиры? Их нет. И быть не может. Нет единой для всех карты маршрута. Нет общей для всех проторенной дороги. Путь каждого из вас уникален, потому что дух каждого из вас уникален. И у каждого из вас своя истина. Вы удивлены? Вам кажется, что истина должна быть только одна, единая для всех? Такая единая истина действительно существует. Вот она. Все в мире есть любовь. Все в мире создано любовью. Любовь – вот ваш источник и вот ваша суть. Эту истину просто сформулировать, но не так просто постичь, не правда ли? Каждый из вас идет к постижению этой истины своим путем. И каждый из вас – индивидуально ищет истину о том, каким должен быть этот путь. В этом смысле мы можем говорить о том, что истин много. У каждого из вас она своя. Она живет внутри вас, и никто вам не подскажет, какую дорогу выбрать, потому что никто, кроме вас, не знает, что это за дорога. Это знает ваше Высшее Я. И это знает ваше сердце. И только ориентиры сердца являются для вас истинными. Знаете, в чем отличие воина-духа? Он никогда не идет протаренными путями. Он очень редко присоединяется к каким-то организациям, где люди коллективно ищут духовные пути, а если и присоединяется, то очень быстро из них выходит взяв оттуда только то, что подходит ему, а остальное отодвинув в сторону. Вспомните, принимали ли вы когда-нибудь общепринятые представления о Боге и общепринятые способы взаимодействия с Богом, те, которые, возможно, были приняты в вашей семье, в вашем окружении, в церкви, к которой принадлежали вы или ваши близкие. Если вы и принимали их, то только формально и не очень долгое время, ровно до того момента, когда вы начали пробуждаться. И тогда вы могли сказать, что-то тут не так, это мне не подходит, или просто это не мое. И дальше могли начаться поиски, порой радостные, порой довольно мучительные, когда вы обнаруживали, что ни одна доктрина, ни одно учение, ни одно религиозное или эзотерическое направление не подходит вам. Вы могли прочитать множество книжек и из каждой взять только часть предлагаемых знаний, только крупицы истины. Но там было множество такого, о чем вы говорили, не мое. Это нормально, дорогие. Это говорит о том, что вы не вмещаетесь в рамки ни одного учения. Вы шире, больше и глубже любого учения. Таков воин духа, он многомерен, и его невозможно подчинить обуженным представлениям о мире и Боге. Его невозможно подчинить правилам, придуманным не им и не подходящим ему. Вы узнаете себя? Дорогие, мы знаем каждого из вас. Нам известны ваши пути. Мы были рядом, утирая ваши слезы, когда вам казалось, что пути нет, или вы сбились с него. Ваши ангелы шептали вам в оба уха, «Все в порядке, иди дальше и ничего не бойся». И это помогало вам подняться, даже если вы не слышали этого шепота». Вы сомневались в себе, когда другие говорили вам, что вы выбрали неверный путь, что они лучше знают, как правильно. Дорогие, как правильно, знает только ваше сердце. Чужие правила не подходят вам, и вы сами убеждались в этом, когда пытались присоединиться к какой-то организации или сообществу, диктующему правила. Все ваше существо сопротивлялось, когда кто-то пытался внушить вам, что только он обладает истиной, и что его истина единственная. Вы чувствовали в самих себе свою истину, которая очень хотела быть реализованной. И если вы пытались следовать чужим истинам, если увлекались протаренными дорогами, то неизбежно заходили в тупик». Многие из вас бывали на грани отчаяния, когда, увлекшись очередным учением, разочаровывались. Многие из вас столько раз говорили себе, это не мое, и это не мое, и это тоже. Вы задавали себе вопрос, что со мной не так? Вам очень хотелось найти какое-то пристанище, присоединиться к группе, исповедующей общие истины и каждый раз вам встречались там некие ограничения или искажения, то, что не принимало ваше сердце. И вы чувствовали себя одиночками. Почему другие принимают эту церковь, эту религию, это учение, или это сообщество, организацию, а вы не можете? Почему они счастливы, приняв это, а вы не можете? и находитесь в вечном поиске. Потому что все пробуждаются в разное время, дорогие. У кого-то путь к пробуждению лежит через различные организации, через присоединение к коллективной истине. Поиск индивидуальной истины – это следующая ступень зрелости и следующий этап пути. Это этап пробуждения. Когда вы осознаете свою уникальность, свою многомерность и прежние рамки церквей, религий, коллективных истин, становятся вам тесны. Собирайте истину по крупицам. Крайон. Но что же делать, если нигде не написана именно та истина, которая нужна мне? Она написана, дорогой. Она написана в твоем сердце, но чтобы ее расшифровать, порой приходится по крупицам собирать общую картину. Вы словно складываете гигантский пазл, причем делаете это в темноте на ощупь. Но по мере того, как картина складывается, вокруг вас становится все светлее, и вам все проще искать недостающие фрагменты. Ищите вашу истину по крупицам везде, куда ведет вас ваше сердце. Если что-то отзывается в религии, берите из религии. Если что-то отзывается в эзотерических учениях, берите оттуда. Если что-то отзывается у краёна, берите у краёна. Но если то, что говорит краён, не резонирует с вами, Вы не обязаны верить к району, не обязаны принимать за истину то, что вы слышите здесь, как не обязаны верить ни одному другому источнику. Будьте избирательны в отношении любых источников. Не нужно слепо принимать на веру то, что вы узнаете, даже из самых авторитетных из них. Я скажу вам по секрету, Ни в одной, даже самой мудрой книге вы не найдете всей истины. Истина рассыпана по крупицам во множестве источников. Собирайте крупицы, и в конце концов, ваш пазл сложится. Истина предстанет в виде гармоничной целостной картины. И это будет ваша собственная истина. Почему всей истины нет нигде? Тому есть две основные причины. Первая причина – ни один земной язык не в состоянии передать божественные истины без искажений. Просто потому, что божественные истины многомерны, а земные языки приспособлены для передачи линейной информации. Иногда им удается передать крупицы истины, но рядом с этими крупицами всегда присутствует в большей или меньшей степени искаженная информация. Иногда нужно читать между строк и даже заглядывать за строки, чтобы откинуть шелуху искажений и докопаться до зерна истины. Вторая причина состоит в том, что вы сами поставили перед собой задачу самостоятельно искать истину, собирать ее по крупицам, а не получать в готовом виде. Истина в готовом виде никогда не станет вашей собственной. Чтобы она стала вашей собственной, нужно пройти ее шаг за шагом и пропустить через себя. Только такая истина будет по-настоящему способствовать вашему развитию. Только в ней залог вашей силы и мудрости. Истина, заимствованная у других и не ставшая вашей, не только не способствует вашему росту, но способна разрушать вас. Имейте в виду, что Дух может проявлять себя множеством разных способов и во множестве разных мест. Если вы уже были в какой-то организации и разочаровались, не отвергайте все, что вы там узнали. Помните, что и туда вы попали не случайно. Это был этап вашего пути. Возьмите оттуда свои крупицы истины и идите дальше. Обязательно идите дальше, и если чувствуете, что ушли в сторону от самого себя, возвращайтесь к самому себе. Пусть ваше «Я» будет для вас высшей ценностью. Не ставьте ни учителей, ни организации, ни других людей выше себя». И не привязывайтесь к тем людям и к тем местам, где вы нашли крупицы своей истины. Поблагодарите их за помощь и идите дальше. Идите к себе, идите своим путем, ищите крупицы истины в других местах, если прежние уже ничего не могут вам дать. И когда вас спросят, с кем вы, ответьте, я с Богом и с самим собой. Следуйте путем, который указывает ваше сердце. Никогда не принуждайте себя принимать как истину то, с чем не резонирует ваше сердце. Не заставляйте себя следовать чужим истинам, кто бы не внушал вам, что они самые правильные, если ваше сердце говорит «нет». И снова и снова мы говорим вам «доверяйте себе». Верьте своей интуиции, голосу вашего духа, верьте своему сердцу, оно не обманывает. Вы видите, что Крайон не создает вокруг себя никаких церквей и прочих организаций. Крайон не дает вам никаких доктрин, которым вы должны следовать. Нет никаких доктрин, нет правил, которым вы обязаны подчиняться. Есть только один авторитет для вас. Это ваше Высшее Я, ваш Дух. Крайон подсказывает вам, как наладить связь с вашим Высшим Я. Крайон не может за вас решить, как вам жить, во что верить и каким путем идти. Вы это знаете лучше. Все, что касается вас вы знаете лучше, чем самые авторитетные источники и самые просветленные учителя. Если общепризнанный просветленный учитель предлагает истины и правила, против которых восстает ваша душа, верьте себе, а не просветленному учителю. То, что подходит ему, то, что подходит его ученикам, не обязательно подходит вам. И это не означает, что вы хуже них или в чем-то отстаете от них. Это значит только то, что вы другой, и у вас свой собственный путь. Не сравнивайте себя с другими и не верьте другим, когда они будут уверять вас, что вы неправы, что вы до чего-то не доросли или что вы выбрали неверный путь. Спрашивайте совета только у своего сердца. Когда вы встретитесь с истиной, которая резонирует с вами, ваше сердце радостно подтвердит вам, что это правда. Дорогие, вы знаете, что вокруг вас всегда множество советчиков, которые готовы диктовать, как вам жить, как будто они знают это лучше вас. Есть множество людей и организаций, которые будут внушать вам, что вы на ложном пути, и что только им известен истинный путь к Богу. Помните, что путей к Богу на самом деле множество. У каждой души свой путь. Никто не имеет права судить, на верном ли вы пути. Если ваша душа ликует, если ваше сердце радостно подтверждает, что вы на верном пути, значит, вы следуете своим собственным истинам. Не поддавайтесь, сколько бы тьма ни пыталась сбивать вас с вашего пути, сколько бы вы не слышали вокруг себя голосов, вещающих, что вы не правы, а они правы. Скажите себе «Я есть». Отыщите в себе свою ценность, поверьте в нее. Вы бесценны, и это так и есть. Поверив в это... Вы научитесь доверять себе. Вы научитесь слышать голос вашего высшего Я и следовать только Ему. Вы научитесь слышать Бога, который у вас внутри. И тогда уже никто не собьет вас с вашего пути. И тогда вы примете свой путь таким, какой он есть, даже если он странный, необычный, извилистый, ни на что не похожий. Дайте себе право быть первопроходцем на своем собственном пути. И не судите других, если увидите, что их путь странный, необычный и не похож на ваш. Вы, воины духа, дорогие, все, что вы делаете сейчас на земле, вы делаете в первый раз. Потому что ни одно поколение до вас за всю историю земли не продвинулась так далеко по пути к новому миру, как это сделали вы. Вы делаете это своим, особенным образом. Дайте себе право быть особенными, ни на кого не похожими. Вы прекрасны, дорогие, и уже никто не сможет погасить ваш свет, как бы ни старался. И это то, что есть, Крайон. Практика. Упражнение «Начало пути». Вспомните, на каком этапе вашей жизни вы задумались о том, что кроме материального мира существует что-то еще. Может быть, вы это знали всегда, и у вас такое чувство, что знание это получено вами еще при рождении. А может быть, вы пришли к этому уже в зрелом возрасте, Вы хорошо помните этот момент, или он вспоминается с трудом? С чем было связано появление у вас мыслей, чувств, ощущений, связанных с духовным миром? Очень часто это случается вследствие каких-либо проблем, которые не удается разрешить обычными средствами материального мира. Может быть вы встали на путь поиска истины вследствие болезни, или пытаясь решить материальные проблемы, или потерпев серию неудач в личной жизни, вы можете поблагодарить эти проблемы, ведь они подтолкнули вас к тому пути, который предназначен для вас духом. Эти проблемы были запланированы вами же, они должны были стать катализатором перемен. Но вы можете заглянуть и еще дальше в прошлое, и убедиться, что Дух начал подталкивать вас на ваш путь еще раньше. Попробуйте вспомнить события вашего детства, в которых духовная сторона мира так или иначе давала знать о себе. Как вам кажется, как именно проявлялись подталкивания Духа в ваших детских увлечениях, интересах, занятиях, играх? Может быть, вам запомнилось что-то необычное из прочитанных тогда книг, а может быть, вы уже тогда чувствовали какую-то помощь, поддержку, идущую от незримого мира. Возможно, вы довольно рано начали догадываться, что все в жизни не случайно, что есть какая-то сила, которая ведет вас и направляет, дает подсказки, предостерегает от неверных шагов. Неважно, как вы называли эту силу, судьба, Бог или как-то еще. Важно то, что вы чувствовали, а не то, как определяли это. Вспомните и проанализируйте начало вашего пути до мелочей. Это поможет вам стать сильнее и увереннее, так как вы убедитесь, что в вашей жизни нет случайностей и все идет так, как надо. Упражнение. Ваши крупицы истины. Вспомните о том, что говорили о Боге в вашей семье, говорили ли вообще и как ваши близкие относились к духовной тематике, разделяли ли вы их взгляды, говорили ли с ними на эти темы, были ли у вас какие-то свои собственные мысли и представления об этом. Не возникало ли у вас чувство, что Бог – это нечто большее, чем то, что о нем говорили в вашем окружении, что он не укладывается в предлагаемые обществом рамки? Откуда вы получили первую информацию о духовной стороне жизни, о Боге, об устройстве мироздания из книг, от других людей, еще из каких-то источников? Приняли ли вы это знание как свое, или у вас были какие-то сомнения? Возникли вопросы без ответов? Захотелось узнать больше уже из других источников. Каковы были в разные периоды вашей жизни ваши отношения с официальной религией? Совершенно неважно. находили ли вы в церкви что-то близкое себе, на что откликалось ваше сердце или вам ближе были другие пути. К Богу можно прийти самыми разными путями. И воин Духа чаще выбирает непроторенные пути. Он не принимает чужие истины, если они не ощущаются им как свои собственные. Вспомните все те источники, где вы искали и находили свои крупицы истины, и где продолжаете их искать до сих пор. Вы можете заметить, что они рассыпаны в самых неожиданных местах. Так божественные озарения можно найти не только в духовной литературе, но и в поэзии, и в музыке, и в кино или театре. Подтолкнуть к ним может природа. Истинные знания рассыпаны буквально везде, потому что Бог не только в церквях или других специальных местах. Он везде. Он использует все возможности, чтобы донести свои истины до человека, который готов их воспринять. Пусть вас не смущает, если вы находили свои истины в самых разных, порой кажущихся несовместимыми источниках. Это нормально для воина духа, который не привержен какой-то одной доктрине или одной традиции. Именно так формируется индивидуальное знание и индивидуальный путь. Вы можете и дальше пользоваться самыми разными источниками, не смущаясь мнениями людей, которые, возможно, будут говорить вам, что одно с другим не сочетается. Вы не обязаны следовать тем правилам, которые другие люди считают необходимыми для духовного человека. Не судите себя, если вы не следуете этим правилам. Упражнение. Я доверяю себе. Если у вас появятся сомнения в правильности выбранного пути, из-за чьей-то критики, осуждения и попыток вам внушить, что вы идете не туда, останьтесь наедине с собой, в спокойной обстановке, направьте внимание внутрь себя,